Глава 15. Пока магистрант Рал произносил свою речь, началась пурга. Вглядываясь в снежную тьму, Броган пробирался по наметённым сугробам. Ты точно все сделала, как я велел? Да, господин генерал. Говорю вам, о они быть зачарованы. Оставшийся позади дворец исповедниц и соседние с ним дома Давно исчезли за снежной пеленой, обрушившейся на город с гор. Тогда где же они? Если ты их потеряешь, и они замерзнут до смерти, я буду очень тобой недоволен, Лунетта. Я знаю, где они быть, господин генерал, — уверенно возразила та. Я их не потеряю. Она остановилась на мгновение и принюхалась. Сюда. Тобис с Гальтера, переглянувшись, нахмурились, но все же последовали за Лунеттой во тьму. Изредка сквозь пургу Тобиас видел тени дворцов в королевском ряду и смутные мерцания окон. Вдалеке послышалось бряцание доспехов. Судя по звуку, солдат было гораздо больше, чем в обычном патруле. Еще до конца ночи Дахарианцы по всей вероятности постараются как можно больше укрепить свою власть в Эйдендриле, подумал Тобиас. На их месте он так бы и сделал. Нанес удар прежде, чем противники успеют прийти в себя. Впрочем, неважно. Сам он не намерен здесь оставаться. То бесстрёгнул с Нексусов. Ты слушала его, да? Да, господин генерал. Но я говорю, ничего не могу сказать. Он такой же, как все, ты просто была невнимательна. Ты чесала руки и не слушала. Лунетта посмотрела на брата через плечо. Он не такой же, как все. Не знаю почему, но он другой. Я никогда еще не сталкивалась с такой магией, как у него. Я не могу сказать, говорил он ложь или правду. Но думаю, что все таки правду. Она задаченно потрясла головой. Я могу пробивать защиту. Я всегда могла пробивать защиту любую. воздушную, водяную, огненную, ледяную, всякую, даже защиту духов, но его нет. Тобиас равнодушно улыбнулся. Это не имело значения. Ему не нужен ее гнусный дар. Он и так узнал то, что хотел. Лунетта продолжала что-то бормотать о странностях магии магистра Рала и как ей хочется оказаться от него подальше. Подальше от этого места, и как зверски чешется у нее кожа, Тобис слушал в полухо. Ее желание оказаться подальше от е сбудется, только сначала он решит кое-какие вопросы. К чему ты принюхиваешься, прорычал он. К помойкам, господин генерал. К кухонным помойкам. Тобис поймал ее развивающиеся лохмотьи. — Помойкам? Ты отправила их на помойку? Ухмыльнувшись, Лунетта двинулась дальше. Да, господин генерал. Вы сказали, что вам нужно место, где бы никто не мешал. Я плохо знаю город, и мне было трудно найти безопасное место. Но по пути во дворец исповедниц я видела свалку. Вряд ли туда кто-нибудь ходит ночью. Свалка, то без хмыкнул. Чокнутая Лунетта, — пробормотал он. Она споткнулась. Тобис, пожалуйста, не называй меня. Но где же они? Указав рукой направление, она ускорила шаг. Сюда, господин генерал. Увидите. Сюда, это недалеко. Пробираясь по сугробам, Тобис размышлял. Вообще-то Лунетта неплохо придумала, Определенно неплохо. Именно помойка самая подходящее для них место. Лунетта, ты сказала мне правду о магистрирале, да? Если ты солгала, я тебе этого никогда не прощу. Остановившись, Лунетта поглядела на него глазами, полными слез. — Да, господин генерал. Она судорожно теребила свои лохмотья. Прошу вас, я говорю правду. Я все перепробовала, старалась как могла. Броган долго смотрел на нее. По щеке Лунетты скатилась одинокая слезинка. Неважно. Ему и так все известно. Он нетерпеливо отмахнулся. Ладно, пошли дальше. И попробуй только их потерять. Мгновенно просияв, Лунетта вытерла слезы и двинулась дальше. "Сюда, господин генерал. Увидите, я знаю, где они". Вздохнув, Тобио последовал за ней. Снегопад продолжался, и, судя по всему, пурга будет еще долго. Не имеет значения, Все равно все идет, как нужно ему, Тобиусу. Магистр Рал дурак, если воображает, что генерал Тобис Броган, предводитель защитников паствы, как еретик под раскаленным железом, согласится на все. — Туда, господин генерал, показал Лунетт. Они там, даже несмотря на злющий ветер, Тобис унюхал помойку прежде, чем увидел ее. Зловонная куча была слабо освещена окнами дворцов снег падал на нее и сразу же таял отказывая ей даже в видимости чистоты ну и где же спросил броган стряхивая снег с плаща лунетта подошла ближе стараясь укрыться за ним от пронизывающего ветра стойте здесь господин генерал они и сами к вам придут оглядевшись броган увидел протоптанную в снегу тропинку Заклятие круга? Лунетта тихонько захихикала и плотнее закутала голову в цветастый платок. "Да, господин генерал. Вы сказали, что не хотите, чтобы они ушли. Сказали, что очень рассердитесь, если они уйдут. Я не хотела, чтобы вы рассердились на Лунетту, поэтому наложила на них заклятие круга. И теперь они никуда не могут уйти, как бы быстро они не шли". Броган улыбнулся. Да, судя по всему, день, несмотря ни на что, заканчивается удачно. Были, конечно, кое-какие помехи, но с помощью Создателя он их преодолеет. Теперь все в его руках. Очень скоро магистр Рал обнаружит, что никто не смеет приказывать защитникам паствы. Сначала из тьмы появился раздуваемый ветром подол желтого платья. Герцогиня Лумхольц шла прямо на них. За ней отстав на полшага двигался герцог. При виде Брогана лицо герцогини потемнело под слоем румян. Она поплотнее закуталась в меховую накидку. Тобис приветствовал ее широкой улыбкой. Какая встреча! Доброго вечера вам сударыня! Он слегка склонил голову. И вам тоже, герцог! Герцогиня брезгливо поморщившись высокомерно вздёрнула подбородок